Девяносто третье. Февраль восьмой. Личность человека, который владеет его низшее «я», его самость, совершает поступки и дела, которые во вред не только его сущности, но даже и физическому телу. И пьяницы, наркоманы, и курильщики, порочники — все разрушают свое физическое тело. Обуздать свои воли и самости нелегко. Люди уходили... В леса и пустыне предавались самоистязаниям, изнуряли себя постами и молитвою и применяли много других суровых методов, чтобы смирить тело, вернее, астрал. Самость хочет самоудовлетворения, богатства, потворства всем своим желаниям. Но человек воплощает совсем не для того, чтобы ублажать тело и астрал, а для того, чтобы собирать нужные элементы, опыты и знания для своего высшего «я». для своей бессмертной триады, для своей индивидуальности. И самость является для этой последней главным врагом. Эволюция совершенно не считается ни с интересами личности, ни с ее желаниями, если они мешают накапливанию нужного опыта для высшего «я» человека. Поэтому все огненно устремленные к свету духи так часто проходят на земле через тяжкие страдания. Их личность яро приносится в жертву интересам их индивидуальности. Великие духи понимали, ради чего приходится им принимать на себя тяжелый крест жизни. Высшая «Я» живет любовью ко всему сущему, конечно, любовью к людям. Эта любовь требует служения человечеству и полного забвения себя, своей личности и ее интересов. Личность распинается на кресте жизни. во имя бессмертной индивидуальности человека, высшей целью, которая является служение людям, а двигательной силой любовь к ним. Именно мудрость понимания смысла индивидуальности, ее задачи интересов, заставляет человека сознательно, без жалоб, ожесточения и с радостью встречать трудности, препятствия, огорчения, боли и страдания, зная что... Ради слияния своим высшим «я» необходимо побороть, обуздать и подчинить свои низшие «я» и овладеть им. Разве владыки не знают, через какие страдания приходится порой проходить носителем света? Знают и видят. И если не спешат прекратить эти страдания, значит, через них достигается нечто такое большое, что оно в сторицу и компенсирует новыми достижениями все, что приходится претерпевать. Все распятые, умученные, убиенные и растерзанные служители света прошли через жизнь на земле победителями. Победителями своего малого «я» прошли во имя любви и служения человечеству. Конечно, высшие силы могли бы остановить этот процесс, но великое служение добровольно А бессмертие и слияние с своим высшим «я» достигают только теми, кто добровольно берет крест свой и следует путем, который указал «я», прошедший познавший весь путь.